Ни для кого не было секретов, что на центральном континенте постоянно происходили какие-то войны, как большие, так и маленькие. Вот и королевство Хевен, хоть и взяло перерыв, но в любой момент могло возобновить свою деятельность. Даже если гильдия Гермес не собиралась пока ничего предпринимать, другие гильдии в любой момент могли собраться и нанести удар первыми. Таким образом, лильдии Гермес поручили запренно завоевать с помощью бесплатной экипировки побольше некромантов. А можем ли мы получить армию мертвых? Естественно, лильдия Гермес была не прочь получить в свое распоряжение еще и бессмертный легион Баракена. Бесконечное количество солдат-нежити, которые не устают и не нуждаются в продовольствии. Согласно докладам Забрина, по прибытию сюда каждый некромант получал просто неисчислимое количество заданий. Никто из них не знал, что будет в конце этой цепочки заданий, но кое-какие надежды они все-таки испытывали. Стать лучшим некромантом и переемником Берекена, а затем унаследовать Бессмертный Легион. Если это произойдет, то с охотой на Виида не будет никаких проблем». Существовала высокая вероятность того, что Виит был где-то поблизости. Но даже если это было не так, гильдия Гермес сильно не расстраивалась. Они могли бы возглавить нежить и спалить Датламору, а также все города и королевства, которые решатся выступить против королевства Хейвен. Эта возможность окрыляла гильдию Гермес. Так что розданные запряным вещи стоили каждого вложенного в них медика. Полон часто разговаривал с лидерами Гермейс. Как вы думаете, совладать с некромантами в каньоне? Э, с такими, как Джена и Херен? Да, верно. Лучше всего не вступать с ними в открытое противостояние, а завербовать. Они будут гораздо ближе к власти в бессмертном легионе, чем Сабрин. Э, значит, постараюсь переманить их на нашу сторону. Большинство некромантов, в том числе Джена, уже были в гильдиях. Но никто не знал, что произойдет, если гильдия Гермес лично предложит вступить в ее ряды. А если они откажутся присоединиться к гильдии Гермес, тогда я позабочусь о них самым должным образом. Насколько мы понимаем, там есть и другие некроманты, о которых мы пока мало что знаем. Высока вероятность, что среди них есть и «Да, это возможно!» Некоторые активные некроманты тщательно скрывают свои подлинные имена. Наблюдайте за ними и убивайте всех, кого подозреваете. Это станет хорошим уроком для тех, кто не хочет следовать за нами. Гильдия Гермес терпеть не могла неповиновение. Если они не могли что-то получить, они просто уничтожали это. Именно это и было одной из причин их плохой репутации. Однако в королевстве Хейвен никто не смел идти против них. Даже если, удовлет... если кого-то и не удовлетворяли действия гильдии Гермес, еще не было такого случая, чтобы кто-то отважился перейти им дорогу.